Файв. Роман. Кто бы ты ни был, проваливай к черту прохожий. Взгляд отведи и о нашей судьбе не пытайся разведать. Ибо лежать и тебе с постной рожей, вместо того, чтобы завтракать или обедать. Эпитафия на придорожной могиле. Глава первая. Сначала лето погоду бросало то в жар, то в холод. Предугадать температуру воздуха на завтрашний день брались метеорологи, проходимцы и домашние животные. Охотнее всего верили последним, а метеорологов отказывались обслуживать даже в Макдональдсе. Одна невеста сбежала из-под венца, когда открылась, что ее жених не серийный убийца, а делает прогноз погоды для местного телевидения. Словом, от перепада температур народ потихоньку сходил с ума. И если утром термометр показывал ноль градусов, то во второй половине дня плюс двадцать пять. Академики, выйдя из дома в демисезонном пальто, к вечеру становились идиотами. Зато сочинительница бульварных романов получила премию «Федеративный бестселлер». 20 июля во второй половине дня, если разрубить его надвое, как арбуз, я находился в баре «Папа Рома». Ничего общего с Древним Римом, кроме безобразия, ибо голые девки плясали здесь круглосуточно а хозяин заведения был мадьяром. Я вовсе не намекаю, что все мадьяры — отчаянные безобразники, но этого звали Рома. Отсюда водка, икра, Станиславский и балалайка с мордобоем ближе к трем часам ночи. В общем, я не сторонник подобных развлечений, и слава богу, что Рома не приходился мне родным папой, то есть генетически я не расположен жрать икру и думать о смысле жизни. Поэтому назначал здесь встречи, без опасения расслабиться и треснуть собеседника по башке было лайкой, поддавшись национальному настроению. Тем более, что в этот день я встречался у папы Ромы с своим редактором, а бить редактора — самое последнее дело. Вначале надо написать роман. «Я слушаю», — сказал редактор, устраиваясь на стуле поудобнее. И поскольку я уже заездил трех представителей этой древнейшей профессии, отгородился от меня портфелем. Вы знаете, чем писатель отличается от литератора? Первый сидит и пишет, зато второй свободно шляется по округе и наводит тоску своими рассуждениями о литературе. Пьет на каждом углу им многозначительно улыбается, как будто видит мужчин насквозь, а женщин без верхней одежды. Вот поэтому, когда литератор выходит на улицу, надо вовремя информировать население. Бить в барабан, перекрывать движение, зажигать сигнальные огни, чтобы не травмировать рядового читателя обликом современной литературы. «Только не надо мне рассказывать про муки творчества, предупредил редактор, — у меня на муке творчество идиосинкразия, иначе, говорят, сыпь по всему телу. Он взял со стола салфетку и стал от меня отмахиваться. Всячески подчеркиваю, что в когорте известных мауродов я самый душный урод. Должно быть, в его издательстве исправно работали кондиционеры, что благотворно сказывается на однородности авторов. Книжные из серии подбирались по формату, где длинный писатель не стоял рядом с толстым, а худого пузырили до 320 страниц. Любовные романы гремели кастрюлями, от количества триллеров хотелось повеситься. Сентиментальные образы поражались стервозностью, интеллектуальной прозой и извращениями. — Хорошо, — согласился я. Противостояние трагедии и комедии еще полностью не оформило в моих произведениях. Иначе говоря, и на сегодняшний день, затянул редактор, 20 июля, охотно подхватил я, романов вас нет, закончил псалом редактор и откинулся на спинку стула в образе Понтии Пилата, который умывает руки. Я сделал то же самое. И посетители бара могли бы наблюдать двух понтиев-пилатов. Явление крайне редкое и символическое. Однако ни один паразит с криками «Знамени! Знамени!» не выскочил из бара, и явление прошло незамеченным. «А в чем проблема?» — поинтересовался редактор, когда мы вдоволь друг на друга натаращились. «Кризис жанра...» Видите ли, ближе всего мне постмодернизм или винная лавка на улице Фучка. Неплохо выходят эпические поэмы. Для обыкновенной эпической поэмы требуется бутыль чекилы на каждую героическую песню. Желательно марки «Ольмега». Хуже обстоят дела с сценарием для телесериала. «Мне попросту столько не выпить». А что писать иронические детективы, да еще по штуке за месяц, мне надо сделать операцию по пересадке пола и биться головой об стенку до полной шишкообразности. Только тогда получаются добротные иронические детективы. Так что кризиса у меня не было, как и жанра. Вдобавок я умудрился получить аванс за новый исторический роман, но радость от этого не испытывал потому что деньги закончились сразу же после эпиграфа. Тебе, дорогой издатель, я посвящаю этот труд. А дальше мои исторические римляне увязли в сибирских болотах, заблудились в Тевтобурских лесах и оставалось надеяться только на случай, а именно стыдить какую-нибудь рукопись и выдать за свою, Добро считаться с дорогим издателем который теперь ежемесячно поцелал мне редактора с целью получить все, что ему посвящалось. И если это называется кризисом жанра, то, на мой взгляд, просто невезуха. Когда на книжных полках писателей больше, чем у мартышки Блох, а в остальное время, да, с рукписью в кармане мне никак не подавится, иначе давно уж сдал бы роман. И тут я принялся размышлять о свинской жизни писателя, из которой не выдавишь порядочного сюжета. Но меня прервали. Маша служила у папы Ромы выше балой. Не в смысле, что тресь по морде, а деликатнее. Вначале она объясняла клиенту, как работает система Станиславского что если на стене висит бейсбольная бита, то Константин Сергеевич где-то рядом. А если, разбушевавшись, клиент не понимал художественного замысла, Маша звонила в колокольчик. Тут же появлялся Константин Сергеевич. Ростом с большой театр, в красной рубахе. Не знаю, где папа Рома его откопал. Наверное, вывез спецрейсом из Мадьярьи. Но Франкенштейн был младенцем по сравнению с этим мужиком. Поэтому хватало демонстрации, как Константин Сергеевич гнет железные прутья и рвет телефонные книги после чего всякий разбушевавшийся клиент обещал вести себя чинно и благородно. И не то, чтобы жрал землю в знак своих обещаний, но особо трепетные дамочки рыдали от этой мизансцены, как на спектакле Ромео и Джульетта. А дальше все ждали, что скажет Константин Сергеевич. Если он говорил «верю», то клиенты снова усаживались за столик, а ежели говорил «не верю», то сразу же несли в гардероб. Подальше от Константина Сергеевича, который терпеть не мог фальши. И больше Константин Сергеевич ничего не говорил. Вот за эту лаконичность его и прозвали Станиславским. «Немного стриптиза?» — спросила Маша, заглядывая к нам на огонек. «На самом деле это была проверка, так называемый фейс-контроль, когда... По выражению фейса, судит о положении всего остального. И не думаю, чтоб Маша притащилась поглазеть на меня, но, в общем-то, наша компания ее заинтересовала. Сами понимаете, два человека отсвечивают в приваткабине, девок не вызывают, водки не пьют и пучатся друг на друга. Тут либо замышляется убийство, либо петерастический акт, что по отдельности на меня не похоже. И поэтому Маша сконцентрировалась на редакторе и даже потрогала его за портфель. Мол, впервые вижу мужчину с такими аксессуарами. Но редактор был начисто лишён романтизма или балдел только под абзацы. Во всяком случае, он прижимался к своему портфелю с большим энтузиазмом, чем к фамилии Андерсон. «Нам надо поговорить». Пробурчал странный редактор, искоса поглядывая на Маша. «Понятно, что редактор хотел поговорить со мной». Однако Маша истолковала его слова иначе. «Ах, вот что тебя заводит, милый!» Обрадовалась она и попыталась пристроиться к редактору на колени. «Ну, давай поговорим!» И тут меня осенило. «Отчего редактор так цепляется за свой портфель?» Кажется, у Миттерлинка есть пьеса о семи слепцах, но вполне возможно, что слепцов было больше. Однажды немощный поводырь завел их в лес и скончался от старости. Но по естественным причинам среди незрячих была беременная женщина, которая в ту же ночь родила совершенно здорового ребенка, И вот сидят слепцы среди сосен и бедствуют, поскольку старый поводырь умер, а владенец хоть и видит, но не ведает. И только писателю с первых страниц романа удается узреть истину. «А у вас там рукописи?» — поинтересовался я и выразительно поморгал на портфель. «А что ж еще, идиот безмозглый!» — моментально отозвался редактор. «Отсюда!» Многочисленные выводы. Не верьте писателю, который утверждает, что в его романах исключительный реализм с топографической картой местности. Писатель сам отирается под соседней елкой, ибо он не мессия, а зрячье подобие и никуда не ведет, а только лишь гугукает. «Да уберите от меня эту бабу!» вдруг завопил редактор, в то время как Обстоятельная маша приняла сфукать ему в ухо. Однажды странный эпиграфист Поджо Брадчолини пытался скопировать древнюю надпись, выисеченную на камне. Лето стояло жаркое, год на дворе 1414, и дело происходило на окраине Рима. Поджо Очищал придорожный камень от вековых наслоений и не думал проявлять свою страсть к другому предмету, как вдруг он услышал смех и вынужден был обернуться. На дороге стояли дамы и живенько интересовались, чем занимается Поджо, брат Чолини. Им показалось смешным, что прилично одетый господин роется в сточной канаве. Любой другой средневековый ученый плюнул бы на глупых дам и продолжил свои научные изыскания. Но Поджо брач был выдающим сопросветителем. Он тут же бросил копаться в дерьме и отправился с дамами в более уединенное место, чтобы спокойно рассказать о своих эпиграфических интересах. А древняя надпись так и осталась на камни, да и куда она нахрен денется. А вот да мы продукт скоропортящийся, и лучше ответим взаимностью, чем потом страдать от дядей. Ты знаешь, как работает система Станиславского? — спросила Маша у редактора. В пылу дискуссии она моментально переходила на «ты», ибо нет ничего страшнее женщин, когда ей не дают заработать на хлеб с маслом, да вдобавок обзываются «бабой» в процессе соблазнения. «Ты хочешь об этом поговорить?» Не унималась Смаша, накручивая редакторский галстук себе на кулак. «Ты хочешь об этом поговорить?» Сорок лет я понадеялся, что эта меньшая часть поганой жизни отпущена мне при распродаже, и для чего-то поперся к психоаналитику, разлегся его на диване, и мирно заснул. То есть все это выглядело несколько по-другому, иначе, чем у Маша с редактором.